Глава шестнадцатая Джейк уверенно стоял за штурвалом, расставив ноги для равновесия во время качки. Сосредоточенно вглядываясь в воду, выискивая рифы, он выводил тендер витер в открытое море. Вымпельный ветер швырял волосы в лицо Вержини. Она поймала летящие пряди, намотала на кулак, чтобы не мешались. Джейк наклонился к ней. «Эта лодка такая крутая!» Хотя он кричал, ветер уносил его слова, так что она едва его слышала. «В тысячу раз лучше, чем те, что в яхт-клубе!» С другой стороны от нее Пит крикнул. «Вот здесь сойдет!» — указывая на воду ружьем. Потом отложил его и сунул руки в гидрокостюм, болтающийся на поясе. Втиснул в него одно мощное плечо, затем другое, готовый действовать. Это был их третий день на острове. Вчера они сделали еще кое-какие перестановки на яхте — как советовала Стелла, убрав из-под солнца все, что можно, а остальное прикрыв. Затем был еще один вкуснейший ужин на пляже. Пиршество из масляной рыбы, пойманной Питом, Стеллы и Ролли, и приготовленной на костре из коряк, собранных всеми остальными. Выпили изрядно, и когда расставались на ночь, Витер предложил утром всем вместе отправиться на рыбалку. Но сейчас в тендере было только пятеро. Когда они заскочили за Стеллой и Питом, Стелла приложила руку к животу. Слишком много вина вчера вечером. Руля уже умотал куда-то с газом. Вот человек, который намного счастливее наедине с собой, чем в большой компании. Когда тендер сбавил скорость и перешел в режим глиссирования, Ветер встал, открыл рундук и начал выкладывать снаряжение для подводного плавания. Баллоны, дыхательные аппараты, длинные ласты. «У меня два набора. Сможем поохотиться на крупную рыбу». Пит уже вытаскивал из сетчатого мешка маску и ласты. У меня все свое. Он поднял ружье Витра, которое выглядело куда более новым, чем его собственное. Но я с удовольствием поиграю с этим. Вержини, хочешь нырнуть? Она никогда раньше не ныряла с аквалангом. Разве мне не нужна какая-то подготовка? Нет, если будешь держаться рядом со мной. Я проверю твое снаряжение перед спуском, а потом присмотрю за тобой. «Слышала когда-нибудь о системе партнерства?» «Что-то такое не припоминала». «Я буду твоим партнером. У меня много погружений. Это несложно. Нужно лишь сохранять спокойствие и благоразумие. Оно того стоит, обещаю». Она посмотрела на воздушные баллоны. «Вообще-то я всегда хотела попробовать». «Отлично». Он протянул ей гидрокостюм. «Надевай». Остановив лодку, Джейк подошел, чтобы помочь застегнуть костюм. Он медленно тянул вверх молнию. «Готово». Его голос дрогнул. Никто другой не услышал бы, но она знала, в чем дело. Она повернулась к нему лицом и понизила голос. «Ты не против?» Он судорожно выдохнул. «Так очевидно». Она взяла его за руки, и сжала. «Если хочешь, я откажусь». Джейк посмотрел на море, которое было совсем не таким спокойным, как в первый день, когда она уговорила его попробовать поплавать. «Нет, все нормально. Не хочу, чтобы тебя удерживал мой страх». Подошел Витер с чем-то вроде жилета в руках и протянул ей. Она взглянула на Джейка, тот кивнул. Она взяла жилет, и Витер взял такой же для себя. «Компенсатор плавучести. Когда прикрепим баллон, получится что-то на вроде рюкзака» он показал на себе. Пит сплюнул свою маску и повозил по стеклу пальцем. «Тереза, хочешь со мной?» Тереза, откинувшись на носовом сиденье, наблюдала за Вержинией Витером. «Лучше останусь здесь». «Ладно, до скорого». Пит надел маску, зацепил ремни ласт за пятки и скользнул за борт. Сделав несколько глубоких вдохов, нырнул и исчез. У него все выглядело так просто. После того, как Витер коротко проинструктировал ее, Вержени надела снаряжение. Оно оказалось невероятно тяжелым, с трудом удалось сделать пару шагов. Перекинув ноги через борт и сев на резиновый спонсон, выступ на палубе, Вержени чуть не передумала. Но ей не хотелось, чтобы Джейк видел, до чего она нервничает, поэтому вдохнув, она прыгнула в воду. Чувство скованности исчезло мгновенно. Витер спрыгнул следом, они оказались лицом друг к другу. Он был так близко, что их ласты то и дело соприкасались. Он установил таймер на своих часах. «Готово?» Регулятор уже был у нее во рту, поэтому она кивнула, пытаясь вспомнить все, что он говорил о выдохах, о выравнивании давления в ушах, о сигналах-жестах. «Тебе понравится?» Он тоже вставил регулятор и показал опущенный большой палец, давая команду. Погружению. На протяжении спуска Витер оставался прямо напротив нее. Она потеряла представление о времени и глубине. Повсюду была только густая синева, пронизанная тонкими лучами солнечного света, в которых плясали крошечные искорки, словно пылинки в летнем воздухе. Дыхание сопровождалось громким шипением и бульканьем. После каждого выдоха вверх стремлялись пузырьки. Пока они спускались, Витер неотрывно смотрел ей в глаза. Рука его лежала у нее на плече. Его прикосновение успокаивало, оно было точно страховочный трос. Когда они спустились достаточно близко к рифу, Вержине осмелилась слегка разжать зубы, сжимавшие регулятор. Она чуть отплыла от витера и поэкспериментировала, оборачиваясь вокруг себя, привыкая к тому, как ее тело двигается под водой, к размеренному шипению и шуму своего дыхания, к потоку пузырьков, которые выпускала, Пожалуй, плавание с аквалангом более естественно, чем снорклинг и похоже на полет. Витер свел указательные пальцы. Держимся вместе. Она двигалась рядом с ним, вертя головой туда-сюда, наслаждаясь чудесами кораллового сада внизу. Солнце стояло в зените, и цвета поражали насыщенностью. Это походило на тропическую оранжерею. Актинии и кораллы были малиновыми, желтыми, синими. Всевозможные рыбы, пятнистые и полосатые, длинные и трубкообразные, сновали по своим делам, не обращая на нее и витра никакого внимания. Кальмары перемещались вдоль дна, передвигаясь рывками. Их кожа пульсировала цветом, меняя окраску, чтобы замаскироваться под все, над чем они проплывали. Вержини проплыла прямо сквозь стаю из сотен маленьких серебристых рыбок, которые бросились в рассыпную, и ощущение было такое, будто смотришь 3D-фильм. Витер снова коснулся ее руки, чтобы привлечь внимание, затем сложил большой указательный пальцы колечком. «Ты в порядке?» Она чувствовала себя более чем в порядке. Знать бы жест, означающий эйфорию. Он показал ей грузных неуклюжих групперов и крошечных рыбок-клоунов, прячущихся в пышных актиниях. Достался со дна каури, чтобы она погладила их бархатистые мантии. Указал на плоских морских ежей, морских огурцов — и бесчисленное множество удивительных существ, чьих названия она не знала. Они плыли к зарослям морской травы, когда она увидела черепаху, поднимающуюся со дна. По телу пробежала дрожь волнения. Виржини последовала за черепахой, оглянувшись через плечо, чтобы подать сигнал Витеру. Он проверял манометр на своем баллоне, и когда поднял голову, блик света отразился от его маски. Не сомневаясь, что он ее увидел, Виржини переключила внимание на черепаху. Та, похоже, нисколько не встревожилась и была рада разделить свое подводное пространство, даже замедлила движение, словно позволяя догнать себя. А потом вдруг развернулась и уставилась на нее из-под тяжелых век. Вержине стало любопытно, самец это или самка, и как вообще это определить? И она протянула палец, чтобы коснуться черепахи, но та уклонилась и метнулась вниз. Загребая ластами, вержени устремилась за ней — но вдруг оказалось за гребнем скалы. Дна не было. Куда-то в бесконечность уходила бездна. Видимости температуры резко упали. Вержини тут же потеряла ориентацию. Она развернулась так быстро, что врезалась в скалистый выступ подводной стены и непроизвольно вскрикнула. От удара регулятор выскочил у нее изо рта, поле зрения превратилось в поток пузырей. Она закрыла рот, чтобы удержать в легких хоть немного воздуха и лихорадочно замолотила руками, пытаясь найти регулятор. Барахтаясь задела ластом за что-то твердое, развернулась, и вокруг закружилось еще больше пузырей. Ничего не видно, ничего не видно. Ласт снова обо что-то ударился. Вцепившись в маску обеими руками, она сорвала ее с лица и головы. Мышцы челюсти, стиснутых, чтобы не вдохнуть, уже буквально вопили от боли. Необходимо выбраться из воды. Загребая руками и изо всех сил отталкиваясь ногами, она устремилась в направлении, как она надеялась, поверхности. Почти сразу что-то схватило ее за икру, а затем за талию. Она вскрикнула, теряя драгоценный воздух, и забилась, пытаясь вырваться, но бесполезно. Что это? Во взбаламученной воде угадывались только темные очертания. Акула? Она приготовилась к нападению, но затем муть слегка рассеялась, и она поняла, что это витер держит ее. Что он творит? Почему не дает ей всплыть? Она посмотрела вверх на далекую поверхность воды и попыталась вывернуться, но он держал слишком крепко. Ушак барабанила кровь. Он сжал ее щеки одной рукой и опустил ее подбородок, чтобы ее лицо оказалось на одном уровне с его. Его глаза, увеличенные маской, были широко открыты. Грудь вершины начали сводить спазмы. Ей срочно надо вдохнуть что угодно, даже воду. Витер пригвоздил ее взглядом, а затем вынул изо рта регулятор и вставил в ее рот. Она яростно сжала его зубами и втянула воздух. Позволив ей сделать три быстрых шипящих вдоха, он забрал регулятор, вдохнул из него и снова отдал ей. Наконец он отпустил ее щеки и вернул ей ее собственный регулятор, который болтался у нее за спиной. Убедившись, что он надежно зафиксирован, Витер ухватил ее за плечи и начал медленно всплывать. Едва вынырнув, она вырвала регулятор изо рта, судорожно ловя свежий воздух. Волосы лезли в глаза, в рот прилипали к коже, и она вслепую отбрасывала их. Ветер тоже всплыл, огляделся в поисках тендера и махнул рукой. Затем повернулся к ней. «Ты в порядке?» Вержени кивнула, но от этого движения рот оказался под поверхностью, и она глотнула соленой воды. Она закашлялась. «Вержени, послушай меня!» «Просто дыши!» «Я...» Ее снова захлестнуло волной. Он взял ее за плечо, приподнял. «Остальные уже на подходе, они будут здесь в любую секунду, все хорошо, я с тобой!» Он развернул ее спиной к волнам и обхватил ее подбородок ладонью. «Держи голову повыше!» Когда подошел тендер, Джейк, только взглянув на Вержини, перегнулся через борт и одним движением втащил ее в лодку. Растегнул застежки компенсатора плавучести, сорвал с нее, расстегнул молнию гидрокостюма и стянул верхнюю половину. Освобожденная, она, задыхаясь, согнулась пополам. Голова кружилась, ноги дрожали. Она смутно осознавала, что Тереза перебралась с носа посмотреть, что происходит. Джейкоб хватил ее обеими руками и опустил на сиденье рулевого. Сам сел напротив. «Ты ушиблась?» «Где твоя маска?» Ее тошнило от соленой воды, попыток отдышаться и паники, и она смогла только покачать головой. Он провел руками вдоль ее тела, чтобы убедиться, что она не ранена. «Что случилось?» Раздался глухой стук. Витер бросил свой баллон на дно лодки. Она запаниковала. Он потянулся за спину к молнии своего костюма. Она уплыла одна и... «Что значит «одна»?» Витер приспустил гидрокостюм, стянул рукава. Костюм обвис, будто наполовину сброшенная кожа, обнажив бледную полоску на бедрах. Всего на секунду, я догнал ее, как только понял, что она в опасности. Вержини открыла рот, чтобы попытаться объяснить про черепаху, но зашлась в приступе кашля. «В опасности?» — голос Джейка повысился. «Как ты мог допустить, чтобы она оказалась в опасности?» Витер развел руками. «С ней все нормально. Просто немного испугалась, потому что выронила регулятор. С новичками такое случается». «Боже!» Джейк запустил пальцы в волосы. «Разжечь страх Джейка еще больше. Последнее, чего хотела Виржини. Она как могла откашлялась. «Я сама виновата!» Связки были обожжены соленой водой, и голос звучал хрипло. Со мной все хорошо, честное слово, Джейк. Этого не должно было случиться. Сквозь зубы процедил Джейк. Твою мать, Витер, это был ее первый раз. Ты должен был ее контролировать. Джейк, она же сказала, что с ней все хорошо. Ситуация выходила из-под контроля. Я сама могу о себе позаботиться. Не в этом дело, Ви. Партнер должен быть рядом. Джейк ткнул пальцем Витера. «Ты же у нас эксперт. Ты должен был проследить, чтобы она не уплыла!» «Если ты так беспокоился, почему не погрузился с ней?» При этих словах Джейк вскочил и шагнул к Витеру, и на мгновение Вержени показалось, что он его ударит. Тереза бросилась вперед, шляпа слетела у нее с головы. «Нет!» В этот момент на дно тендера шлепнулись две рыбины. У кормы показался Пит. Вмятины на его лице отмечали места, где маска плотно прижималась к коже. «Ужин!» Когда он увидел их лица, улыбка исчезла. «Что происходит?» «Ви чуть не утонула», — ответил Джейк. Витер вскинул руки. «Да ничего подобного! Она на секунду потеряла регулятор, только и всего!» Пит вскарабкался по лесенке. Переложив улов в ведро, он присел перед Вержини на корточке. «Ви!» «Ты в порядке?» Она посмотрела в его глаза, зеленые, как морское стекло, внимательные, спокойные. Какой же она была дурой. Витер совершенно прав. Ей не следовало уплывать одной, не следовало паниковать. Если бы он ей не помог... «Да, все хорошо». Пит похлопал ее по колену. «Так держать?» Витер повел тендер к якорной стоянке. Тереза не отходила от него ни на шаг, словно на страже. Джейк остался на корме свержени, всю дорогу обнимал ее, и к тому времени, как показались яхты, она окончательно успокоилась. Первым они высадили Пита. Джейк удерживал тендер у борта «Ласточки», пока канадец переносил на палубу свое ружье, улов и снаряжение для дайвинга. Снизу поднялась Стелла. Заглянув в ведро, она радостно захлопала. Они договорились встретиться на пляже в шесть. Следующей была путеводная звезда. И хотя Вержини чувствовала себя лучше, она была рада, что вот-вот окажется дома. Когда они подошли к яхте, Джейк шагнул на надувной борт, ожидая, что тендер приблизится накатом. Но как только он это сделал, Витер включил задний ход и резко дал газу. Изменение направления выбило Джейка из равновесия. Он закачался на пятках, и на долю секунды Вержини показалось, что он вот-вот упадет за борт спиной вперед. Он замахал руками, пытаясь ухватиться за леер, но не смог дотянуться. Она дернулась, чтобы его поймать, но он был слишком далеко. Она увидела, как его затягивает во вращающейся лопасти винта, и у нее перехватило дыхание. А потом, прежде чем Джейк успел прокинуться, Витер схватил его за плечо. не кинулась к ним, но Джейк отмахнулся от нее и жестко посмотрел на Витера. Не ожидал, что ты сдашь назад. — Извини. Я думал, ты догадаешься, что я поворачиваю корму, чтобы подойти поближе. В следующий раз держись за что-нибудь, ладно?» Тендер прижался вплотную к борту путеводной звезды. Джейк ухватился обеими руками за стойки яхты и возобрался на палубу. Вержини двинулась за ним. «Слава богу, ты его поймал», — сказала она Витеру. «Рад, что обошлось». Он сдвинул солнечные очки на лоб. «И с тобой тоже». «Прости, если я тебя напугал». Витер. это я должна извиняться, а не ты. С моей стороны было глупо так увлечься. Спасибо, что показал мне все это и что... Ну, ты понял. И прости, что потеряла твою маску. Пожалуйста, дай знать, как мне с тобой за нее расплатиться». Она коснулась его руки. Кожа была еще прохладной от воды. Вержини почувствовала взгляд Терезы, И хотя ее мимолетное прикосновение было дружеским и не выражало ничего большего, чем благодарность и извинения, у нее снова возникло ощущение, что она переступила какую-то границу. Она отдернула руку. Витер не подавал виду, что заметил недовольство Терезы. «У меня есть еще маски. Не позволяй тому, что случилось, отбить у тебя охоту к дайвингу. Тебе же сразу понравилось. Ты прирожденная аквалангистка. Я готов погрузиться с тобой в паре когда угодно. «Просто попроси». Она бы с радостью согласилась, потому что по большей части это было чудесно, но взгляд Терезы все еще прожигал ее. «Может быть». Она шагнула на спонсон, резина пружинила под ногами. Хотя Виржине не требовалась помощь, чтобы подняться на яхту, она приняла ее. Джейк взял ее за руку, а Витер бережно поддержал под поясницу. Оба направляли ее. Вселяли уверенность, что она не упадет.